что мать и учительница не правы, разделяя семьи его одноклассников. Что есть, есть, есть, Матвей, в мире добро, справедливость и честность. И доказательство тому твое собственное письмо. Ведь ты споришь с Увиденным. Не соглашаешься с правилами, которые тебя навязывают, и не соглашаешься потому, что не можешь, никак не можешь до конца поклониться идолам, выставленным перед тобой в качестве истинных образцов. Вся душа твоя противится неверным правилам жизни, к которым тебя подталкивают старшие и близкие, а противится душа потому, что если ты и не знаешь, то очень верно чувствуешь, есть другие, справедливые. Правильный, человеческий. Матвею трудно. Есть такие поговорки, похожие друг на друга. Скажи, какую книгу ты читаешь, и я скажу, кто ты. Скажи, кто твой сын, и я скажу, кто ты. Вот если связать эти две поговорки, получится новое, в данном случае противоречивое содержание. Сын у родителей Матвея... Был и пока что есть хороший человек, потому что он читал хорошие книги, смотрел правильные фильмы, учился в нашей школе. Весь общественный уклад, он ведь велик, просто огромен, воздействовал на него и воздействовал правильно. Весь мир и весь строй, а не только мать классная и те торгаши на юге. И это большее, справедливое, верное, Создали в нем сопротивление, неправедности и лжи, фарисейству, лицемерию. Но ложные истины тоже обладают своей силой. Будем обманывать себя, если скажем, что сила — это малая. Нет. К примеру, у как и у всяких прочих ложных идей, есть своя часто привлекательная власть и сила. Только у зла нет надежд, нет перспективы. Зло малое и большое явное и скрытое, рано или поздно докажет, что оно зло. Ведь не зря же Матвей в истории с французскими духами запомнил главное для себя — годливость улыбки классной. Ничего в этом факте, кроме годливости улыбки, он не заметил ничего хорошего. Раз не увидел хорошего, уже дал оценку, уже выработал отношение к этому факту. Он еще не сопротивляется открыто, Он еще передает духи от матери, учителю, какова мать, какова классная, но ему уже отвратительно это. Что ж, настала пора действовать. Если Матвей не загасит в себе чувство отвращения к теориям и практике, которые он встречает, он будет правильным человеком. Только надо действовать. Надо взорваться, когда мать выдворяет из дому близкого друга, потому что он другого разряда. Надо взорваться, когда просят тебя передать собственному учителю французские духи. Надо понять, что захлепываться шампанским, ломать шейк и модно одеваться – это не жизнь, точнее, не та жизнь, ради которой человек появляется на земле, что есть у нее другой смысл и красота жизни, вовсе не в том, чтобы красиво кинуть на чай швейцару в ресторане. Нет, жизнь совсем другая. Все дело лишь в том, чтобы, усвоив честные правила жизни, сделать в ней максимум полезного для людей. Для людей всегда означает для себя. Вот история Матвея. Не тверды шатаются, как молочные зубы, правила его жизни. В этом виноват и он, но не только он. Когда я советую ему восстать против матери, я вроде бы становлюсь непедагогичным. Но кто и где? Сказал, что самые близкие люди, мать и отец, друзья детей, если они преподносят им уроки недобрых чувств, ломают их мораль. Нет, такие родители враги собственным детям. Злые, беспощадные враги. Дурно, когда светлым именем матери или отца прикрываются, делая злое дело собственным детям. Тут уж нет детей и родителей. Безоглядного почитания одних другими. Есть позиции. Есть борьба оппозиции. Конечно, это не радость, советовать сыну выступить против матери, но не выступить, значит смириться. Смириться, значит сломать себя, свою судьбу, значит тоже выступить. Только против человеческих правил, против общества.